Глава 43. Возвратившись из поездки на мебельное предприятие, Истровская еще некоторое время раздумывала над правильностью своего решения – не обращаться в полицию. Разумела, что Пекрасов и Зибиров именно на это рассчитывали. Предугадывали, что она не захочет огласки своего позора. Профессионалы. Аллу взрывали эти мысли. Прославиться об было невыносимо стыдно. Ей, которая всегда плевала на всякий стыд, стало страшно. Чтобы над нею из-под тяжка все хихикали, подозревали в махинациях, смешивались с грязью, потешались. Но уж нет. Прощать авантюристам она не собиралась. Но действовать намерилась иначе. Без полиции. Выехала в Москву, наняла частного сыщика. И тот начал работать. А Истровская обрела некоторое чувство уверенности в том, что не все потеряно, что с мошенниками она обязательно разберется. И в ней произошел перелом. Прежнее истеричное желание обладать мужчинами резко угасло. Она стала смотреть в их сторону с отчуждением и злостью. Появилось отторжение и холодный гнев. Алла с яростью плотно запахнула душу, Застегнула ее на все пуговицы так, чтобы не слышать и не знать собственных желаний. Стала собранной и сдержанной. Может быть, впервые очень серьезно задумалась над своей жизнью. Еще совсем недавно она говорила Адаевскому, что стала другой, не такой, как была пять лет назад, но похоже, что другой она становилась только теперь. Странно это все. Должно было произойти то, что произошло чтобы она, наконец, начала раскладывать себя по полочкам. Видимо, для ее страстной души нужна была именно такая встряска. Многие в подобных случаях рассуждают «эх, вернуться бы назад». Но Алла не хотела возвращаться назад. Все эти возвраты в прошлое не для нее. Когда она жила со скоростью света, то не оглянувалась назад. Многое пролетало за короткий промежуток времени, Но она не останавливалась, чтобы копаться в минувшем, ибо считала такие остановки глупостью. Прошлое должно оставаться в прошлом. Она и теперь по-прежнему будет двигаться без остановок. Только сейчас пришла пора замедлить скорость, прекратить суетиться и вместо страсти включить мозг. Алла пока не представляла, как разберется с мошенниками, но была вся нацелена на то, чтобы они получили по заслугам.